51 июнь 30. Обилие признаков, вестей и знаков рассматривайте как указание на то, что праздник на улице нашей уже наступает. К празднику нужны праздничные одежды Духа. Кто придет в одеяние обычном и будничном, остаются у входа, и первые места не займут. Напомним, что лучшими будут торжественность, преданность, любовь, устремленность, равновесие, спокойствие духа и все прочие качества возвышающего. Эти одежды можно уже надевать, ибо праздник начался. Люди забыли, что светлые одеяния служителей церкви лишь символ, и заботясь о них... забыли об одеянии духа и его излучениях. Внутреннее затемнилось внешне. Секты же забыли даже о символах. Мы же напомним, что человек и все оболочки его должны быть созвучны моменту, ибо без этого созвучия не будет понимания происходящему и осознания значимости наступающих сроков. Как луч света собирается в фокусе линзы, так и все силы Духа сосредоточиваются на наинужнейшем. Мне сейчас нужно от вас единение полное с нами и с теми, кто сужден будущему. Уберите границы между теми, кто в теле, и теми, кто его сбросил, если они наши. Воинство мое объединяется вне этих ограничений. Успех – и при успиянии во всем, что касается дел наших, удел тех, кто за нами идет. В корне будет меняться их положение в отношении к явлениям внешним. Все было против, все будет за. И за этим за вся мощь иерархии света, и вся сила ее обрушится напротив идущих, ибо решена судьба их, и не будут иметь они чести ни в чем, ни в всем веке, не в будущем. Последнее разделение и суд страшный. Страшен тем, что каждый осудит себя сам. Сам судья, сам исполнитель приговора и сам осужденный, но не наоборот. Свет усужденный в свете прибудет. Так и разделение, и суд совершится в духе. Суд по делам. «Строителям нового мира открыты врата в будущее, независимо от того, осознают они это или нет. Много их, не знающих, потрудилось для моего дела, благо им труд мой принявшим. Идущим же против, хотя бы и знающим что-то, чести не будет ни в чем, пока честь еще есть, но не будет».